Я смогу их этому научить. Король не хотел поддаваться впечатлению, которое оказывали на него спокойствие и уверенность Дона и Ягуды. Он упрямо настаивал. В конце концов, они, может быть, и предоставят свободу торговли какому-нибудь паршивому городишке. Но подати мне они платить не станут. Это я наперед говорю. И они правы. Во время мира они не обязаны платить налоги. Когда они поставили меня королем, я дал на том клятву и скрепил ее подписью и печатью. — Я Аль А теперь, по твоей милости, многие годы не будет войны. Вот на что они ссылаются и на чем крепко стоят. «Прости, государь, что я защищаю короля против короля, — с невозмутимым спокойствием сказал Дон Иягуда. Твои бароны не правы. их довод несостоятелен. Войны, я надеюсь на это всей душой, не будет восемь лет. Но потом, если ты сам не станешь другим, опять будет война». А оказывать тебе военную помощь гранды обязаны. Мне, как твоему эскривану, надлежит заблаговременно позаботиться о твоей войне, то есть уже сейчас начать накапливать для неё деньги. Было бы неразумно думать, что можно спешно наскрести нужные суммы, когда уже начнется война. Мы установим только небольшой ежегодный сбор, и пока только с твоих городов. Им мы предоставим некоторые льготы, и они охотно окажут военную помощь. Твои бароны не захотят быть менее рыцарственными и отказать тебе в том, в чем не отказывают горожане. Дон и Иягуда подождал, пока Альфонсо обдумает его слова. Затем снова заговорил, уверенный в победе. Кроме того, государь. Проявив сам поистине рыцарское великодушие, ты принудишь твоих грандов согласиться на небольшой дополнительный взнос. — Что ты там еще придумал? — недоверчиво спросил дон Альфонс. — С того несчастливого похода в руках севильского эмира все еще осталось очень много пленников, — пояснил Иегуда. — Твои бароны нехотя выполняют обязательства, — выкупать пленников. Дон Альфонсо покраснел. Законы обычаи требовали, чтобы вассал выручал своего виллана, барон своего вассала, если те попадали в плен, будучи у них на службе. Бароны признавали, что это их долг, но на этот раз выполняли его особенно неохотно. Они обвиняли короля в печальном исходе сражения, вызванном излишней поспешностью. Дон Альфонсо с радостью заявил бы, «Я беру на себя выкуп всех пленников, Скариды вы. Только сумма нужна огромная. Он не может себе позволить такой красивый жест». Но тут Ягуда ибн Эзра сказал, осмелюсь предложить тебе, государь, дать выкуп за пленников из средств твоей казны» от грандов, которые поймут, что это им выгодно, мы потребуем взамен только одно: признать в принципе, что они обязаны уже сейчас платить военные налоги. А казна выдержит? скользь спросил Дон Альфонс. Это уж моя забота, государь, также вскользь сказал Егуда. Лицо Дон Альфонс просияло. Замечательный план, признал он. Он подошел вплотную к своему эскривану и дотронулся до его нагрудной пластины. «Ты знаешь свое дело, Дона Ягуда», — признал он. Но сейчас же чувство радостной благодарности омрачилось сознанием, что он принимает все новые и новые одолжения от умного и неприятного ему торгаша. «Жалко, что мы не можем таким же образом...» «Пристыдить баронов де Кастро и их друзей!» — сердито сказал он и прибавил. «С баронами де Кастро ты втравил меня в скверную историю!» Такое искажение фактов возмутило и Ягуду.